Как хороши и плодородны подножия этих гор. Через несколько дней явилась Агнеса фон Флаван. Она бывала уже не раз у Крытьена в замке Тауферс. То и дело находились какие-то мелочи, о которых еще надо было договориться. Крытьен тоже довольно искусно находил все новые вопросы, требовавшие разъяснений и личных переговоров.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 Но баварцу надо было выплатить немалое преданное. На поместье Вельтурнс и так было много долгов. Агнеса, невинно глядя на Крытьена большими голубыми глазами, попросила советы. Крытьен приехал в Вельтурнс, увидел, с какой небрежной, элегантной расточительностью хозяйничают сестры. Порекомендовал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 но, в конце концов, ей самой, вероятно, ничего другого не останется. Ее лицо, нежное и смелое, с выразительными глазами, было повернуто к стройному загорелому крытьену, а он стоял перед ней глуповато и смущенно. Заговор против Люксембургов созрел. «Фолькмар фон Бургшталь Теген фон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 паш-герцога Иоганна. Маргарита вынуждена была сослаться на то, как низко желчный Иоганн всегда обращался с ним и как Крытьену больше всех приходилось страдать от издевательских выходок ее супруга-тирана. Сам Крытьен был немало изумлен, когда Маргарита заговорила с ним об этом плане.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 Глаза на ее безобразном лице горят дьявольским умом и жгучей энергией. Победить ее, герцогиню, гораздо труднее, чем иную красавицу. Ненависть между Агнессой и Той была чем-то очень живым, главным стимулом и в ее жизни, и в жизни Той. Как то боролась за любимого человека. Она ограбила ее, Агнессу,